И дружит она с ним еще с войны. Просто раньше не говорила. Поцеловала меня в лоб и добавила. Но мы останемся друзьями. Вот так и закончилась моя первая любовь. Переживала, конечно, очень. Ночью долго бродил один по Москве. Мама с папой утешали. А дядя Ганя сказал. «Да плюнь ты на нее. Еще лучше встретишь. Сейчас после войны мужики на расхват. И учти...»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 Оно большое, и никто из экзаменаторов э, его не дослушивает до конца. Обычно уже на середине говорят ⁇ Спасибо, достаточно ⁇ И представляешь, все выходят и начинают скребницы он коня, фраза всем осточертеет, и то, что ты начнешь читать стихотворение с середины, прозвучит для комиссии музыкой. Я выучил также отрывок из дворянского гнезда, когда Лем играет у себя в комнате на рояле. Лаврецкий.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 Теперь-то мне понятно, что Ванин был просто добрый и хороший человек, и не хотел нас огорчать. После встречи с Ванином нам стало легче, и мы решили с Тимченко продолжать сдавать экзамены в другой институт. Много лет спустя, на открытии кинофестиваля, я встретил этого бывшего матроса, обвешанного фотоаппаратами. Он стал фотокорреспондентом. Хотя родители меня и успокаивали, я долго переживал.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 — Достаточно. Но, думаю, либо провалился окончательно, либо я им так понравился, что они на прослушивание просто не хотят терять времени. Вышел в коридор и жду окончания экзамена. Тут ко мне подходит студент-старшекурсник училища и покровительственно говорит. — Ну как же вы могли читать с таким наигрышем? Это же абсолютно противопоказано актеру.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 «Ну как вы смеете давать такие тюды?» — возмутилась девушка. «Я комсомолка, а вы меня заставляете воровать, я буду жаловаться!» Она долго кричала, стучала кулаками по столу, а потом, расплакавшись, выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Члены комиссии растерялись, сидели в недоумении. Кто-то из них сказал, а, может быть, и верно, зря обидели девушку. «Председатель комиссии смотрит?» а часов то его и нет он испугался но тут открылась дверь и вошла девушка с часами в руках положив их на стол она спокойно сказала вы предложили мне сыграть воровку я выполнила ваше задание все долго смеялись а девушку приняли давал я экзамен евгитис где экзаменационную комиссию возглавлял артист гушанский когда я впервые увидел его в коридоре института то вспомнил свое детство. Именно Гушанский в свое время исполнял почти все центральные роли в спектаклях Театра Рабочих Ребят, в том самом, где мы стащили декорацию «Стоксена». Когда мне приходилось его встречать в нашем переулке, то я долго провожал взглядом любимого артиста, исполнителя главных ролей в спектаклях, «Улица Радости», «Нахлебник», «Пакет» и других. И вот он идет по коридору института. Я не выдержал, подошел к нему. — Здравствуйте, я вас знаю. Ведь это вы работали в тридцатых годах в театре рабочих ребят. — Да, — улыбнулся Гушанский, — и спросил меня, что я здесь делаю. — Поступаю в институт. — А, ну что ж, посмотрим, послушаем. Желаю удачи. Во время моего исполнения прозы и басни все сидели тихо, внимательно слушали. А при чтении Гусара в комиссии возник смех, Я почувствовал, что мое чтение нравится. В коридоре меня обступили студенты старшокурсники которые присутствовали на экзамене, и начали наперебой ободрять. Гушанский смеялся, «Тебя примут, ты всем понравился!» Во время хождения по узким, темным коридорам института, встречаясь со многими державшими экзамены, я узнал новые легенды о счастливых поступлениях в институт. Рассказывали? как один способный парень провалился. На следующий день к ректору института и в приемную комиссию пришла пожилая женщина, тетка этого парня, и долго всех уговаривала принять ее племянника, который спит и видит себя артистом. Эта женщина всем так надоела, что ее чуть ли не силы хотели выпроведить из института. Когда члены комиссии, уже устав доказывать, что ее племянник бездарный, начала кричать, злиться, Женщина сорвала с себя платок, очки, и все увидели, что это не женщина, а тот самый юноша. Вся комиссия ахнула. Парня приняли. Я слушал и думал про себя. Вот мне бы так. Но у меня все получалось иначе. Дойдя до третьего тура, я надеялся, что наконец-то повезет. Когда меня пригласили в зал, я проходил последний решающий экзамен, то первым я увидел Михаила Михайловича Тарханова, знаменитого артиста МХАТа, художественного руководителя ГИТИСа. Он сидел за столом, почему-то скрючившись, и смотрел в пол. Я читаю стихи, смотрю на Тарханова, а он уставился в пол. Это страшно отвлекало. Потом мне сказали, что, оказывается, у Тарханова начался сильный приступ печени, и он, только что приняв лекарство, Ожидал, когда стихнет боль. Результаты экзамена объявляли на следующий день. Пришел я в институт и, волнуюсь, начал читать списки принятых. Тебя в них не нашел. Еще раз медленно прочел списки. И снова моей фамилии там не оказалось. Конечно, расстроился. Решил дождаться Гушанского и, рассчитывая на его помощь, обо всем с ним переговорить. «Понимаете, как сложилось», — объяснял мне Гушанский. «Сначала все у вас шло хорошо, но на последнем туре решили, что вы не впишетесь в группу, которую набирают руководители курса. Из всех зачисленных хотят составить как бы актерскую труппу, из которой потом может получиться новый театр. И вот в этой труппе для вас не нашлось амплуа, поэтому вас и не приняли». Ходил я по узким зигзагообразным коридорам института, как в воду опущенный. Было обидно, идти домой не хотелось. В это время ко мне подошел симпатичный, с черными умными глазами молодой человек. «Здравствуйте», — сказал он просто, и представился. «Меня зовут Толя, фамилия Эфрос. Я знаю, что вас не приняли, но вы не расстраивайтесь. Мы хотим вас попробовать в нашу студию». «Какую студию?» В Ногинске есть театр. Им руководит режиссер Константин Воинов. Талантливый, интересный человек. Я сам заканчиваю режиссерский факультет здесь, в Гитисе. И помогаю Воинову. Мы сейчас организуем студию в Москве. В дальнейшем из нашей студии должен родиться театр. Предлагаю попробоваться. Вот вам мой телефон. И Анатолий Эфрос дал мне записку с номером телефона. Не придавая никакого значения записке, Я автоматически положил ее в карман, решив про себя, что ни в какую студию пробоваться не буду. Ведь у меня в запасе оставалась студия камерного театра и вспомогательный состав театра МГС Так раньше назывался театр Моссовета. Кто-то из знакомых отца дал мне записку к артисту Оленину, который работал в этом театре. Пришел я к нему в гримуборню Он как раз готовился к спектаклю.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 До начала экзамена в студии Камерного театра оставался месяц. И тут я вспомнил о записке Анатолия Эфроса. А что, думаю, может быть, пойти в студию? Все-таки реальное предложение. Позвонил Эфросу. Он тепло со мной поговорил и обещал познакомить с Воиновым. Мог ли я тогда предполагать, что через десять лет получу приглашение сниматься в одном из первых фильмов Воинова «Молодо-зелено»?